После взятия Сагунта он вернулся в столицу Испании, Картахену, и сделал последние приготовления к войне. В качестве главнокомандующего всеми военными силами государства он должен был озаботиться защитой и африканских, и испанских его владений. В Африку он отправил корпус приблизительно в 20 тысяч человек. Около 12 тысяч оставил в Испании. Флотским эскадрам тоже даны были указания, и последствия доказали, что с этой стороны все принятые Ганнибалом меры были вполне целесообразны. У Ганнибала осталось еще до 80 тысяч пехоты, до 12 тысяч всадников и 37 слонов. Это были те силы, с которыми он мог двинуться на Рим. Ганнибал, конечно, понимал, что такими силами нельзя сломить и уничтожить грозного врага его родины. Превосходное преданное войско было в глаза Ганнибала лишь авангардом, лишь средством нанести первые удары. Он составил план обширной коалиции, он поднимал против Рима и гальские, и кельтские племена, и царя Македонского, и владыку Сирии. Ганнибалу не удалось вдруг обрушить на Рим всех этих врагов. Но план был задуман широко и вполне соответствовал и величию задачи, и гению Ганнибала. Он понимал, что решительный удар своему врагу он может нанести только в Италии. Но высадка из Африки в южной области Италии не могла вести к цели. Там римское господство было давнее, прочное, к нему привыкли, его ценили. Там было множество укрепленных пунктов, и всякие оборонительные средства врага были велики. Вторжение с севера представляло значительные выгоды. Здесь жили племена лигуров и кельтов, еще недавно подчиненные, не забывшие своей самостоятельности и не расположенные к римлянам. Армия, заключавшая в своих рядах немало испанских кельтов, должна была встретить здесь хорошие к себе отношения. Решаясь напасть с севера, Ганнибал должен был выбирать между морским переездом и движением по материку. Он избрал последнее. Отчасти, может быть, желая избежать случайности плавания, отчасти, вероятно, и для того, чтобы укрепить в пути свои связи с племенами, на которые он рассчитывал и с которыми вел уже переговоры. Весной 218 года Ганнибал выступил. Он шел с войском, которое боготворило его. Солдаты собрались под его знамена добровольно. После Сагунта он дал всем годичный отпуск. Свободный от финикийской узости взгляда, Ганнибал клятвенно обещал всем либийцам права карфагенского гражданства, если они вернутся победителями. Он изложил войску, принятые им меры, сообщил о завязавшихся союзах, и все, если не поняли, то почувствовали орлиный взгляд и твердую руку своего вождя. В пламенной речи сказал он солдатам о гибели, которую римляне готовят их родине, сказал о надменных требованиях врага и умел показать, что внутреннее положение Рима дает надежду на успех в борьбе. Войско выступило полной веры в своего гениального вождя, полной решимости на все, чтобы достигнуть великой цели. В Риме, пред началом войны, в течение целого ряда лет, все дела шли нерешительно и вяло. С кельтами не было прочного мира, но они не были и покорены, хотя это было давно возможно. К Арфагену относились вызывающе и враждебно, но к войне с ним готовы не были. Важный в этот момент союз с Македонией не состоялся из пустых причин. В Риме, очевидно, не было государственного человека, который был бы способен руководить деятельностью государства в ее целом объеме и направлять ее к одной цели. Во всем, что делалось, не было надлежащей меры, все делалось или не вовремя, делалось или чересчур мало, или чересчур много».